Глава 6. Управление губернатора. Муччи его начали сразу в приёмной. Губернаторберг это и Сваблпостен. Они уже много раз звонили. Вы возьмёте трубку? Молодой секретарь в очках поиздевательно посмотрел на него. Нет, здесь в приёмной я по телефону разговаривать не буду. К тому же они и подождать не могут. Попросите перезвонить попозже. Я уже просил он несколько раз, и теперь редактор Оппел дал сердиться. Губернатор молча посмотрел на неё и пошёл по коридору в свой кабинет. Э, да, алло? Да, губернатор на месте, но он немного занят. Нет, этого я не знаю. Да, я передала ему, он обязательно перезвонит, когда освободится. Редактор обещал уже пытался разузнать хоть что-нибудь у дежурного и консультанта по связям с общественностью, но безрезультатно. Он позвонил напрямую заместителю губернатора, но та тоже не брала трубку. Просто не верится, пробормотал он. Так-то мы общаемся с журналистами. А ведь это чи чёртово управление губернатора, государственная структура. Они просто обязаны отвечать на подобные запросы. А мне что, и правда завалиться туда и караулить в приёмной? Управление губернатора находилось на окраине Лонгейра, на холме, откуда открывался вид на долину. Прямоугольное здание оказалось более просторным, чем на самом деле. Рядом с ним располагался дом губернатора, привинченный деревянный сруб с камином, в большой гостиной и пристройкой, где губернатор принимал официальных гостей и устраивал для них торжественные ужины. Средства на ремонт здания выделялись довольно редко, а хватало их, как правило, на новый линолеум и пару стульев. Но все в такое положение вещей вполне устраивало. От простых полок с документами и желтоватых деревянных столов веяло спокойствием и стабильностью. Кабинеты были маленькими, все, кроме губернаторского. В его кабинете хватало места для двух кресел, низенького кофейного столика и небольшого стола для совещаний с расставленными вокруг стульями. Возле стены стоял стеллаж из тёмного полированного дерева, а в нижней его части полки закрывались дверцами. Над столом висела большая карта Шпицбергена. Когда-то давно губернатор воткнул большие красные кнопки туда, где были полицейские посты. Однако вскоре жители города принялись поршучивать на нём. Но губернатор разработал целый план вторжения на их территорию, и кнопки пришлось вытащить. Теперь губернатор довольствовался лишь незаметными карандашными пометками. Тем не менее, ему нравилось стоять возле карты, рассматривая территорию, которую он вполне мог назвать своим королевством. Жители Лонгера подозревали, что все сотрудники управления неплохо осведомлены о происходящем на Шпецвергене, так оно и было. Слышимость в здании была настолько хорошая, что каждый полицейский прекрасно знал, чем занимаются коллеги. В соседнем с губернатором кабинете работал административный директор, молчаливый мужчина с морщинами на лбу. Казалось, будто его съедает вечное беспокойство, но на самом деле основной чертой его характера было равнодушие, граничащее с нежеланием работать. Губернатор Берг считал сотрудника, обладающего подобным качеством, лучшим соседом. Даже в нерабочие часы в кабинетах и коридорах стоял запах бумажной пыли, старых книг и свежесваренного кофе. Этот запах действовал на сотрудников самым успокаивающим образом и даже определял темп работы. Служащим работа нравилась, и они старались хорошенько вникнуть в дела, над которыми работали, а они никуда не торопились. Бывали у них и объёмистые дела, занимавшие не одну страницу, а вот только прежде им никогда не доводилось расследовать убийства. Проксические детали расследования губернатор Бирк доверил своему заместителю Анне Лизие Иссоксен. Эта худощавая нервная женщина проработала в управлении уже 2 года и имела склонность необычайно усложнять всё ей порученное. Попавшие в её ведение дела быстро обрастали всеми мыслимыми и немыслимыми сложностями. Она изучала, вникала, рассматривала, систематизировала и сравнивала с другими делами. Однако заканчивала она лишь тогда, когда кто-нибудь из коллег решительным шагом заходил к ней в кабинет и грозил забрать у нее дело. Заместитель губернатора Анна-Лиза Исаксон была амбициозной и страстно желала побыстрее шагнуть дальше, вверх по карьерной лестнице. Ей хотелось занять место Берга, когда тот, наконец, решит вернуться на материк. Расследование убийства было шансом, который упускать было никак нельзя. Однако она никогда прежде с убийствами не сталкивалась, но понимала, что в первую очередь следовало вызвать сюда криминальную полицию из Уосла. Когда на следующее утро, после того, как туристы нашли отрезанную голову, Анна Лиза вошла в комнату для совещаний. Оба старших инспектора сидели за большим старым столом, обложившись всевозможными картами. От недосыпа Том Андерссон побледнел и выглядел измученным. Вообще-то его дежурство закончилось несколько часов назад, но домой он идти не мог. Сначала нужно было ввести в курс дела остальных. Второй старший инспектор, Хэннинг Му, прослуживший в управлении уже пять лет, был, можно сказать, ветераном. Он считал Анну Лизу с ее толстой темной косой и в больших очках, то и дело сползавших на кончик носа, просто очаровашкой. По мнению коллег, он чересчур долго просидел в холостяках, а сама Анна Лиза даже и не догадывалась о слабости, которую питал к ней старший инспектор Му. В ее глазах он был лишь назойливым подчиненным. Она уселась за стол, и её коллеги подняли глаза. "Непросто это, Анна-Лиза", серьёзно проговорил Хеннинг Му. "Хм, кого из нас ты отправишь в Нью-Олсн? Пока не знаю, об этом я ещё не думала. А нам что, надо кого-то срочно отправить? Может, криминальную полицию дождёмся?" Том Андерсон покачал головой. "Они и там сейчас только два временных инспектора, им одни не справятся". «В Нью-Олесу надо отправить кого-то, кто знает, что такое расследование». «Пока можно не дергаться», — Ханнинг ему потянулся за термосом с кофе. «В Нью-Олесу нет туман. Я поговорил с метеорологом в аэропорту. Завтра после обеда ожидается ветер, и туман, возможно, разгонится. Но это только прогноз». На пороге появился губернатор Берг. Сердит, оглядевшись, он спросил, «А вы что, начали без меня?» Подволакивая одну ногу, он подошел к столу и, поморщившись, опустился на стул. «Анна-Лиза, надеюсь, ты вызвала всех, кто может помочь в расследовании?» «Конечно, они скоро подойдут. Сейчас уже девять утра, а что значит «скоро»?» «Разве никто не знает, что случилось?» Анна-Лиза вопросительно посмотрела на Тома Андерсона. «Я рассказала обо всем Хиелю, ведь это связано со старыми голландскими могилами». А ещё я позвонил нашему консультанту по связям с общественностью, но больше я никому ни о чём не говорил. Думал, что вы сами захотите ввести в курс дела их. К тому же была ночь, и все спали. В помещение вошёл консультант по культурному наследию Шпицбергена Хель Лоде с чашкой кофе в руках. Заговорил он ещё, не дойдя до стула. «Нам надо связаться с крупными организациями на Шпицбергене и выяснить, не пропал ли кто-либо из сотрудников». Сделать это надо так, чтобы никто ни о чём не догадался. Впрочем, долго скрывать всё равно не получится, люди непременно начнут болтать. А здесь в Лонгере слухи быстро расползаются, ну вы сами знаете. Хель поружил наш ПСБергения больше других сотрудников управления. В общей сложности он пробыл здесь целых 15 лет, а на материке бывал лишь короткими наездами. Уклад жизни в Лонгере он знал не понаслышке. Вдобавок он отличался покладистым характером и замечательным чувством юмора, благодаря чему пользовался всеобщим расположением. Он прекрасно ладил и за все всегда теми ужинов в доме губернатора, и с немногочисленными прихожанами местной церквушки, и собирающимися в пабе шахсёрами. Последним, кому Анна Лиза велила явиться на совещание, был консультант по связям с общественностью Туре Айкер. Открыв кабинет, он выронил несколько листов бумаги, задачно огляделся. А мне точно сюда? Тут, похоже, только полицейские. Вы уверены, что я вам нужен? Это что, опять по поводу той брошюры? Анна Лиза о паслува переглянулась с остальными. А да, ты нам нужен. В Нью -Нью а в Нью-Олесне случилась а кое-что непредвиденное. Возможно, речь идёт об убийстве. Тебе ещё не сказали? Они искрачено, что это несчастный случай. Нам пока ещё известно крайне мало, но ты сам вначале должен включиться в работу. Это дело будет освещаться в прессе. Тура Айкер перестал рассматривать лежащие на полу листки бумаги и возмущённо взглянул на начальницу. "А ну, я в этом никак не могу участвовать", сказал он. "Я сегодня улетаю на материк". Мы с женой едем на 2 недели в отпуск в Таиланд. Уже давным-давно всё распланировали. И отменить это сейчас просто не получится. Разосланные по разным организациям запросы из управления будут-то бы случайные. Успехом не увенчались. Судя по полученным ответам, среди жителей Лонгбеера пропавших не было. Из Нью-Олиса нас сообщили, что там тоже никто не пропал. По словам начальника Kings Bay, число туристов у них совпадало с пассажирскими списками и авиабронью. Полевой инспектор Кнут Филь поделился крайне важным предположением. Человеческие останки, найденные на птичьем мысу, лежали практически под открытым небом. Присовая температура установилась всего несколько дней назад. Голова вполне могла пролежать там с осени и оттаяла только сейчас. Но даже увеличив временной отрезок, полиция не обнаружила ни одного пропавшего. А неужели кто-то и впрямь скользнул от проверяющего аэропорту Лонгейра и скрылся на одном из островов архипелага, нигде не зарегистрировавшись? Или, может быть, это моряк, повздорившийся с каким-то экипажем и поплатившийся за это жизнью? потому что вот тело просто-напросто взяли и выбросили где пришлось. И возможно, это было иностранное судно, траулер или яхта. Но в этом случае почему капитан не сообщил об исчезновении Если исключить всё то, что произойти не могло, то остаётся лишь одна версия того, что случилось. И эта версия, какой бы она ни правдоподобной она ни оказалась, вся кажется верной, с довольным видом заключил старший инспектор Хенингк Му, процитировав, пусть и с ошибками, Шерлока Холмса. Инспектор всегда восхищался этим великим детективом. И что получается? Усталый и раздражённый спросил Том Андрессен: "А какая же версия у нас останется?" "Да никакой". Что это вообще голова, как она оказалась на птичьем усу? Её что, с самолёта скинули? Губернатор лично связался с криминальной полицией, раньше он с ними дела не имел. В всех полицейских участках, где он служил до приезда на Швесберген, им везло, и убийство расследовать не приходилось. Поэтому к телефонному разговору он основательно подготовился. Но несмотря на это, там к его сообщениям отнеслись недоверительно, хотя и вежливо. В полиции сочли, что скудные сведения, полученные томом Андрессоном от пассажиров Фабелого Медведя, указывают на то, что произошёл несчастный случай, который по той или иной причине просто похож на преступление. «Мы и сами сделали подобный вывод», – раздраженно сказал губернатор Берг, следователю, с которым он разговаривал. А переговорив с множеством людей в Главном управлении криминальной полиции Восла, губернатор наконец добился, чтобы его соединили с кем нужно. Дело об убийстве на Шпицбергене досталось старшему следователю Юносу Люнду Хагену. «Так вот, мы и здесь пришли к такому же выводу, но проблема в том, что личность жертвы совершенно невозможно установить. На Шпицберге не очень сложно что-то спрятать. В год мы получаем мало сообщений об исчезновении людей, да и тех, как правило, находим, живых или мертвых». Губернатор Берг и Люндхаген решили немедленно начать расследование. Самым важным было установить личность жертвы, поэтому голову требовалось как можно быстрее переправить в патологоанатомическую лабораторию в Усла. Но кроме этого, необходимо срочно и тщательно осмотреть место, где нашли голову. По крайней мере, это место теперь огорожено, сообщил губернатор, рассказав Люндо Хагину об инспекции британской полиции. Поймите, мы не хотим, чтобы на этом месте топтались посторонние. Это крайне важно, сказал Хаген, веско проговаривая каждое слово. Я вовсе не сомневаюсь в методах британской полиции, но это расследование мы ведём без посторонней помощи. У нас собственная методика, от которой мы не имеем права отступать. В противном случае ход расследования может быть нарушен. Полицейские из криминальной полиции могли приехать на Шпицберген не ранее, чем через 2 дня. Ровно столько требовалось, чтобы подготовить команду, оборудование и разработать методику расследования убийства в самом северном городе мира. Рукописные заметки, сделанные инспектором Руузом по итогам его бесед с другими туристами, были переправлены по факсу в управление губернатора в Лонгере. Анна Лиза Исаксен ознакомилась с ними, но делу это не помогло. Туристы лишь обнаружили голову, но не малейшего отношения к убийству не имели, и никто из них ничего необычного на месте находки не заметил. Впрочем, подчёркивалось в записях, и никто из туристов не знал Шпицбергена. Природа птичьего мыса, захоронение на каменистой поляне, да и вся ситуация в целом были настолько непривычными для большинства из них, что они ничего не заподозрили бы даже если бы у них прямо перед носом произошло нечто из ряда вон выходящее. В этом смысле с Стюартом Полом Юханссоном дела обстояли иначе. Ведь он и прежде бывал на этих могилах, но даже Стюарт не мог сообщить ничего интересного. Анна Лиза отправилась на поиски губернатора Берга. После совещания он скрылся у себя в кабинете и больше утром не показывался. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Ханс, вы здесь? Нам прислали записи этого англичанина, не хотите взглянуть? Хотя на многое не рассчитываете?» Ответа не последовало. Анна-Лиза прошла в кабинет и вдруг испуганно вскрикнула. Губернатор сидел, наклонившись над столом и зажмурившись. В его лице не было ни кровинки, а само лицо искажено гримасой. Похоже, ответить он был не в состоянии. Анна-Лиза бросилась к нему и схватила за плечо. Губернатор запрокинул голову и застонал. Прошу тебя, не трогай меня. Боже мой, да что с вами такое? Вы что, отравились? Что случилось? Губернатор отвёл взгляд. Прости, мне ещё утром надо было рассказать. Вчера вечером я пошёл прогуляться и как раз возле дома Свердрупа упал. Ужасно повредил колено. Только давай это оставим между нами. Анна Лиса задумчиво кивнула. Губернатор Берг нечасто доверялся ей. Конечно, пусть останется между нами, но, честно говоря, лучше будет, если вы пойдёте домой и примите какое-нибудь сильное болеутоляющее и постараетесь вообще не двигать этой ногой, а я займусь расследованием. Всё равно пока криминальная полиция не прибудет, сделать мы почти ничего не сможем она помогла губернатору обуться, одеться и пройти короткий путь от управления до дома. Ужасно хромая, он поднялся по лестнице и скрылся за дверью. Анна лишь немного постояла, глядя ему вслед. Вот бы он ушёл на больничный, пусть и ненадолго. Как внушительно смотрелось бы в резюме должность исполняющий обязанности губернатора, и как это помогло бы в будущем, когда она начнёт искать другую работу. Надо будет договориться с ним, конечно же, осторожно и дипломатично. Когда она вернулась на диван, в приемном покое сидел редактор Опидал. На коленях у него лежал здоровенный зеркальный фотоаппарат, а сам редактор Сердито листал туристическую брошюру. «И куда это подевался Тура Айкер?» «Как раз в тот момент, когда он хоть кому-то понадобился», — Сердито думал он. Анна Лиза понимала, что именно Опидала так просто не проскочить, и пригласила его в зал для совещания, туда, где на столе по-прежнему были разложены карты. Она потратила целый час, рассказывая ему о каких-то незначительных деталях, и в конце концов Опидал вскипел. Да как они смеют так обращаться с прессой? Ему и в голову не пришло, что в управлении тоже никто ни о чём не знает. На следующее утро их маленькая команда встретилась снова. На этот раз без губернатора, который позвонил и сказал, что останется дома. Зато на встречу явился выспавшийся Том Андрессон. Рано утром Хенин к Му тоже переговорила с Кнутом Фиелем и с Себастьяном Розом. И те утверждали, что атмосфера в Нью-Олисуне непонятная. Это убийство, настаивал англичанин. Никаких конкретных улик я назвать не могу, ведь ни голову, ни место мы толком не осмотрели, но вы уж поверьте моему опыту. Шининком муз благоговением относился ко всему британскому, от футбольных команд до сериалов и детективной литературы. И тут жизнь преподнесла такой подарок, ему довелось поговорить с настоящим британским следователем. Он и мысль не допускал, что инспектор Росс ошибается. У инспектора Фейли уверенности было значительно меньше, но и он подтвердил, что обстановка в Нью-Олисе не была и получше. Люди начали сторониться друг друга, и все больше сидят дома. Большинство пассажиров «Белого медведя» с судна не выходят. Капитан ясно дал понять, что они хотели бы освободить судовой холодильник от головы и быстрее двинуться на север. Еще Кнут Фьель спросил, нужно ли организовать в городе что-то типа патруля, и этот вопрос Хэннинг Му озвучил на утреннем совещании. «А мы не преувеличиваем?» — засомневалась Анна-Лиза. Однако Шаннин кму поддержал предположение, поступившее из Нью-Олисона. А знаешь, народу в Нью-Олисоне живёт мало, вообще, хмм, понятно, что это дело всех выбило из колеи. И никогда не знаешь, что дальше произойдёт. В конце концов, здесь всего ничего до Северного полюса. Люди ещё толком в себя не пришли после полярной ночи. И нервы напряжены до предела. Может, и неплохо будет, если Кнут с Турбьёрном пройдутся по посёлку и выяснят, что происходит. Накануне вечером консультант по культурному наследию Хьель Лода обошёл в Лонгере три бара и благодаря этому у него сложилось чёткое представление об общественном мнении. Жители Лонгеры склонялись к тому, что это дело касается исключительно Нью-Олисуна, а к ним никакого отношения не имеет. "Ты что такое болтаешь?" почти выкрикнула Анна Лиса. Об этом, что в городе уже известно, мы же решили не обнародовать, пока детали А если они уже в пабах об этом судачат, значит, скоро всё и в прессу просочится. Мне вчера пришлось объясняться с Опидалом. Айкер к тому времени, естественно, уже домой ушёл, но я ему ничего конкретного не сказала. В смысле, Опидалу. Хель Лодер рассмеялся и налил себе кофе из термоса. "Ну, это ты сглупила. Да что думаешь, редактор Опидал ещё не знает обо всём лучше нас? Будь уверена, ему известно намного больше". Том Андерсон кашлянул и забарабанил пальцами по столу. «Что мы еще можем сделать?» Хейллот задумался. Он так и не установил личность умершего. И это удивительно, ведь если есть тело, значит, этого человека кто-то должен искать. «Знаешь что?» — проговорил он наконец. «Съезжу-ка я в аэропорт и запрошу у них списки пассажиров за последние месяцы. А потом мы сядем и сравним все имена, приехавших на Шпицберген и уехавших отсюда». Редактор Сваббалдерпустен готов был лопнуть от злости. Когда он сообщил о случившемся в материковые таблоиды, ему едва поверили. "А да ладно, у вас нашли человеческую голову просто так, прямо на земле, а оставшееся тело куда делось? Потеряли?" спросил один из репортёров. А вон она куда повернулась. "Занят, на?" подумал Опедал. И тут в голову ему пришла одна идея. Впрочем, распространяться о нём не стал. Напротив, ещё раз терпеливо рассказал о находке на птичьем усу и о том, что личность умершего не установлена. Затем он позвонил в другие столичные газеты и на телевидение. Он не скрывал, что ждёт от каждого ответные услуги, но несколько раз оговорил, что цитировать нужно не его лично, а Swabaldon Post, и само собой, разумеется, пятничный номер газеты будет полностью посвящён случившемуся. Опидал согласился продать снимки лишь после того, как его собственная газета их опубликует. Впрочем, никаких стоящих фотографий у него всё равно не было, так что на этом он ничего не выигрывал. Но фотографии были нужны. Опидал посмотрел на часы, стрелки едва перевалили за 9. Редактор позвонил знакомому, чья контора располагалась прямо возле причала в Лонгере. Когда спустя 15 минут машина Опеда подъехала к небольшой бухте, Томас Карлсвик, владелец фирмы Полярная логистика, уже приготовил скоростную резиновую лодку, дополнительные канистры с горючим и водонепроницаемый термокостюм. "Но это всё ты мне просто одолжишь, платить я не стану. А куда ты собрался-то? Не твоё дело". Карлсвик понял, что-то происходит. "Это уже мне секрет. Ты и на птичьем гнезде мылся?" Охренить. Давай посторожнее, там туман, и льда в воде полно. Тяжи язык за зубами. Я вернусь самое позднее после обеда. Мне что, с тобой не ехать? Нет, я один справлюсь. Как вернусь, позвоню. Если до 6 от меня ничего не услышишь, возьмёшь лодку и начнёшь меня искать. Опедал, завёл двигатели и отчартовался. Губернатору ни слова. Да что я псих, что ли? Крикнул он вслед Карлсвик. Он собирался перекинуться парой фраз с другими пассажирами, возможно, познакомиться с кем-нибудь, но быстро заснул. Спал крепко, уже когда пролетали над Островом Медвежий. В салоне было тепло и тихо, и он только проснулся в лонгере во время посадки. Пассажиры медленно двинулись к трапу. Человек, придерживающий дверь самолёта у трапа, был одет в утеплённый комбинезон, а капюшон туго затянул под подбородком. От нетерпения у него под ложечкой сосало. Тем не менее, ступив на трап, он будто окаменел. Перед ним по аэродрому, спотыкаясь, бежали пассажира. Они спешили быстрее очутиться внутри, под крышей. Он казался совершенно не готов к холоду, который, как ему показалось, железными пальцами вцепился в лицо. Ледяной воздух словно превращался в вязкую, разъедающую всю жидкость, которая попадала ему прямо в легкие. Другие пассажиры, которым было куда торопиться, начали подталкивать его в спину, и вскоре он был уже в тепле. Шагнув в просторный зал прилётов, он огляделся. В углу уже громоздились первые тележки с багажом, но холод на улице так поразил его, что он замер, наблюдая, как другие пассажиры разбирают чемоданы и рюкзаки. Он почувствовал вдруг, что здесь внутри тоже не очень-то тепло, и его пробрала дрожь. Она словно пролезла прямо под толстый пуховик, который он вообще собирался оставить дома. Весь он по-другому думал, что в пуховике ему здесь будет жарковато.